Спалось плохо, и поэтому на опушку прибыли затемно. Лес в предрассветных сумерках казался черной стеной. В небе потухали и размывались холодные звезды, уступая на пору солнца, позолотившего горизонт. В зарослях вопила полоумная птица, кликая беды и кровь. «Давай еще разок уточним», — сказала Лаваль на ходу. «У Степана год назад пропала жена, так?» «Так», – кивнул Рух, – «он ее прикончил? Скорее всего. А теперь она восстала и хочет муженьку отомстить?» «Вполне может быть. Хотя это только теория. Вокруг хутора шастает, воет и утробно орёт. Заложенные паскудники жуткие. А девчонка?» «Мамка, поди, сожрала», – предположил Рух. «Времени много прошло, мозги сгнили, ей теперь один хрен». «Дочь, сват, брат... Любого схорчит». «Что сделаем со Степаном?» Кровожадно спросила графиня. «А ничего», — отозвался Рух. «Но «Ну, убил жену и убил. С кем не бывает. Сам грешен чутка. Розов 50. Вот труп тайком в лесу прикопал, Зато пожурю, ишь, взялся мне заложных плодить». «И все?» — удивилась Ловаль. «А чего ты хотела?» «Справедливости, например?» «Ну, можно задницу ему напороть. Вообще я в семейные дрязги не лезу», — скривился Бучила. «Нет, могу, конечно, кому следует донести, но это шагов 200 за бесплатно идти. Оно мне надо?» «Хата с краю. «Я заступа напомнил Бучила. «Мне лешего лики кикимору подавай, а в человечьи дела нос не сую». «Зачем тогда поперлись на хутор ни свет ни заря?» – удивилась Лаваль. «Бабу мертвую будем ловить!» – рух многозначительно воздел палец. Непроницаемая черная чаша проходилась решетом тысяч солнечных зайчиков. Тьма поползла рваными лохмами, стараясь укрыться у корней и в кучах сырого валежника. Трава на лугу вокруг хутора слезилась росой. Теплый ветерок уносил охвостья тумана к болоту». Недоброе бучило почуял, увидев выбитую ко всем чертям дверь, расщепленную и повисшую на петле. «Не лезь наперед!» – он удержал рванувшуюся графиню и осторожно вступил на крыльцо, медленно, пять за пятью, обнажая благоразумно припасенный тесак. Внутри колыхалась могильная полутьма, смердящая порожненным кишечником, гнилью и медом. Под ногами хрустели осколки посуды. Стол и лавки перевернуты. Из раскрытого сундука кишками повисло белье. Посередине разбитый горшок в луже пролитых щей. И кровь, всюду кровь. Багровые подтеки на полу, мелкие брызги на стенах и белом боку русской печи. Тягучие капли нитками застыли на потолке. Красный угол разорен, иконы сброшены, расколоты в щепки и загажены жидким дерьмом. Кто-то или что-то билось тут в приступе ненависти. «Ого!» — хмыкнула протиснувшаяся следом графиня. «Не успели!» — Бучила прошел по избе, заглянув в каждый угол. Никого не было. «Мертвячки на работу?» — осведомилась Ловаль. «Не похоже», — отозвался Рух. Заложные не забирают тела и запасов не делают. Убить — да, утащить — нет». «Падальщики?» «Скорее всего». бучило застыл, увидев обломки деревянного меча на полу. Перед глазами встал Филиппка, защищающий мать и приемного отца. Маленький, храбрый, теперь уже мертвый поди. Рух почувствовал легкий, мгновенно улетучившийся приступ вины. Степана предупреждали, он не ушел, поставил жизни жены и парнишки на кон. Какой теперь спрос? На улице послышался глухой перестук конских копыт, и Рух с графиней поспешили выйти из залитой кровью избы. Из рассветной дымки шагом выплыли всадники во главе с нахальным ротмистром Вахромеевым. За ними бежали несколько пеших с собаками в поводу. Охотничья команда по отлову падальщиков прибыла. «Доброе утро, сударыня!» Вахромеев сорвал потасканную шляпу, демонстрируя кое-как расчесанные сальные кудри. «Опырь, ну и рожа у тебя мерзкая!» «В жопу иди!» — отозвался Бучила. «Приветствую, мой герой!» — кокетливо пропела Бернадета. Псывший пастых ошейниках натянули поводки и угрожающе зарычали на дверь. Ночью напали на хутор! Рух кивнул за спину. Внутри все вверх дном и кровищей залито. Бортник, жена и ребенок пропали. Дикари, суки! Ротмистер спрыгнул с лошади, звякая шпорами, взбежал по ступенькам и заглянул в дом. Его лицо искривилось. Точно! Их работенка! Сволочье! Мне 16 было. Только в полк поступил, а тут тревога. Прилетели в родомино, сельцо за старым московским трактом. Темнотища. Горизонт оранжевым полыхает, и избы в огне только угли щелкает. В полночь падальщики перебрались через тын, порезали спящую стражу и устроили карусель. Мы подскочили, да поздно. На воротах баба распятая, живот в а внутри нерожденный ребенок шевелится. Я после этого месяца два спать не мог, снилось всякое. Навидались такого, не приведи Господь Бог. Село горит, по улицам трупы навалены, половина без головы. Поручик Бахтин на год младше меня, так не поверите, словно лунь в один момент посидел. На службу вернуться не смог, повредился башкой. Теперь, если увидит огонь, в корчах падает и воет ночь напролет». Ротмистр замолчал, бездумно глядя на хутор и играя желваками. «Вы их догнали тогда?» – нарушил молчание рух. «Какое там?» – Вахромеев пришел в себя. «Болотами поскуды ушли. Мы сунулись, потеряли двоих». Ротмистр повысил голос. «Яков!» «Тут, ваше благородие!» – откликнулся опальный псарь. «Из кожи вон, вывернись, а след мне сощи! «Будет исполнено, ваше благородие!» Псы, неистово рвущие с поводков, ткнулись мордами в землю и принялись выписывать пересекающиеся круги. «Устроим погоню!» – Вахромеев сжал кулаки. «Далеко мрази вряд ли ушли!» «Есть шансы, что люди живы?» – спросила Лаваль. «Призрачные!» – отозвался ротмистр. «Падальщики любят свежее мясо на своих ножках гнать, пока не сожрут». «У меня вчера двое рассветчиков не вернулись. Вот теперь и гадай. Может, заблудились, а может, того». «Или запили», – предположил рейтор с повязкой, закрывающей левый глаз. «Фролка Кузьмин своего не упустит». «Ей след, ваше благородие!» – заорали от леса. Трое псарей присели на опушке, удерживая скулящих собак. «Гляньте!» Яков протянул на ладони обрывок грязного кожаного шнура. Бучило матерно выругался. На шнурок были нанизаны отрезанные человеческие уши, сморщены, почерневшие, высохшие. Чудесное ожерелье работы неизвестного мастера. «В темноте обронили», – кивнул Вахромеев. «Украшения такие у них. Отсекают пальцы, носы, уши, херы и на шею, кто во что гораст». Особенно головы уважают. Уносят с собой как доказательство доблести и дар темным богам. А еще любят кожу снимать с лица и темени с волосами. Тварь, одним словом, хуже нечисти и зверья. «Сударыня, вы с нами?» «Разве могу я упустить такую возможность?» Лаваль не отрывала взгляда от кошмарного ожерелья. «Упырь?» Вахромеев перевел взгляд на Бучилу. «Может...» Не будем горячку пороть, осторожно предупредил рух. Мало нас, и неизвестно, что заклетня впереди. Я, может, и выкручусь, вас жалко, дураков. Черная Сотня не отступает, мистер горделиво задрал нос, потому как мозгов нет, подумал Бучило. Никуда идти ему, естественно, не хотелось, особенно преследовать людоедов и живодеров по топим и дремучим лесам, которых дикари, как рыба в воде. С одной стороны, успокаивало присутствие черной сотни, с другой, ухватить в чаще стрелу в брюхо проще всего. Оно, конечно, упырю не смертельно, но под шумок можно лишиться ушей. Бучило машинально потрогал себя за острое ухо. Такие красивые каждому дикарю захочется хапануть. Рейторы спешились, конному в лесу пути нет». Солдаты поправляли снаряжение, лязгали сталью, проверяя клинки и заряжая пистоли. Обычная предбоевая суета опытных в ратном деле людей. Собаки с лаем ринулись в лес. «Держитесь меня, сударыня!» Вахромеев без зеребца оказался не за некростом, бучили едва по плечо. «Пфу, недомерок бойцовский!» Колонна втянулась в чащу. Веселая погоня продолжалась сажене из полста. Впереди послышалась удивительная брань. «О, сука!» Яков замахнулся концом поводка на здоровенного черного кобеля. Пес пятился задом, поджимая обрубленный хвост. Две другие псины тихонько скулили. «Стали душу ететь!» – доложил Яков. «Марут, чтоб тебя!» Черный кобель жалостливо подвыл. «След потеряли!» – осведомился ротмистр. «Какое там?» – псарь истервенело рванул поводок. «След свежохонький, а брать не хотят». «Почему? А кто его знает, животную эту? Марут! «Романовские болота, помните?» спросил второй псарь у грумы Детина с золотой серьгой в левом ухе. «Аккурат так же себя собачки вели. Выли и за спины прятались. Оказалось, тот след Костомаха оставила. А псины умные не хотели за мертвечиной нечисто идти». Чуют они! Рух и графини переглянулись. Лаваль сделала страшное лицо и едва заметно кивнула на ротмистра. бочила отрицательно мотнул головой: Кто его знает, что собакам причудилось? Рано по такому пустяку солдатиков заложным пугать. Тем более, про откопавшуюся убитую жену бортника это ведь только предположение одно. Может, мертвечиха увязалась следом за падальчиками, а может, и нет. Тут бабушка надвое наплела. Испуганных псов угрозами, лаской и пинками заставили снова взять след, незримо вьющийся среди замшелых валежин и гнилых ямищ, забитых прошлогодним листом. Елки застили солнце, вытягивая мохнатые лапы до самой земли. Спустя полчаса хорошего хода Бучила окончательно убедился, что охота не для него. Скука смертная переться по буреломам, постоянно озираясь по сторонам. Глаза резала от напряжения и попыток рассмотреть хоть что-то в коричнево-зеленом месиве веток, стволов и из коряк. коряг. Под ногами пружинил подозрительного вида мох, сочащийся грязной водой. Того и гляди, ухнешь в болото и поминай, как зовут. Отряд растянулся длинной цепочкой, впереди псы, За ними шесть спешенных рейтер с короткими кавалерийскими мушкетами наперевес, в середине бучила, пребывающая в полном восторге лаваль в компании бравого ротмистреныша и замыкающими снова четыре рейтера. Шли в полном молчании, время от времени останавливаясь и подолгу вслушиваясь в тревожную тишину. Когда казалось, уже ничего не произойдет, и они бестолку меряют версты, саре остановились, послышался сдавленный мат. На краю залитой солнцем полянки к сосновым стволам были привязаны два человека. Вернее, то, что осталось от них. бучило подошел ближе. Мужикам выпала лютая смерть. С лиц срезана кожа, глаза выколоты, разорванные рты распахнуты в крике. Животы вспороты, внутрь набиты шишки, листья, комья земли и сухая трава. У одного не хватало руки, у второго – обеих ног. Вырезаны куски мяса с груди и боков. Кровь давно запеклась багровой, треснувшей коркой. «Это... фрол!» – выдохнул Яков, застывший возле безногого мертвеца. На плече под слоем грязи и крови синела татуировка – Голая баба с огромными сиськами в объятиях бравого усатого молодца. «Точно, Фрол! А на ты бабу в честь псковской компании наколол!» «Побили ребят!» Высокий рейтер со сломанным и криво сросшимся носом стащил шляпу. Остальные повторили скорбный ритуал. «А второй? Олекса, видать!» — хмуро кивнул Яков. «Ох, и обезобразили сволочи!» А он только женился. Супруга дома, брюхатая, ждет. «Тела снять!» – велел Вахромеев. В глазах ротмистра застыла тьма. «На обратном пути заберем!» «Если будет, этот обратный!» – проворчал седой солдат, раскачивая и выдирая удерживающий мертвеца деревянный кол. Чавкнуло. То, что осталось от фрола, упало на руки однополчан. «Это предупреждение», – глухо обронил Бучила. «С умыслом оставили за собой. Дальше хода нет». «Ага, как же, напугали ублюдки!» – скривился ротмистер. В глазах запрыгали сумасшедшие искорки. «Из-под земли мне тварей достать!» Робкие надежды Бучилы на возвращение домой развеялись в прах. Из уродованных мертвецов бережно сняли и уложили редком, Забросав от зверя еловыми лапами и травой, заболоченный лес дышал влажным смрадным теплом. Вековые ели закрыли солнце, обрастая понизу плесенью и серым грибом. Упавшие с Полины утопали в мху, вспухая гнилыми наростами изнутри. Попадались огромные, в два обхвата березы, треснувшие, почерневшие, с чудом, сохранившимся на вершинах жидким листом. На грубой и толстой бересте Рух видел заплывшие, едва различимые руны, вырезанные должно быть, когда деревья были молодняком. Изредка в чаще верещала и ухало, и тогда отряд замирал, ощетинившись сталью. След, вдоволь попетляв между крохотных озер, застоявшейся протухшей водой, вывел врагу густо заросшему чахлым папоротником и кривыми елками с болезненной, отходящей пластами корой. Верхушки с пожелтелой, затянутой паутиной хвоей, клонились вниз, образуя арку, полную стылого полумрака и жидких теней. «Жутковатое место», — подумал Бучила. «Неужели пойдем сквозь него?» Слава Христу, родмистреныш оказался не таким дураком, Яков, Михайло, Никита, Сава, берите собак в две пары, протешите мне склоны, приказал Вахромеев. Люди и псы бесшумно растворились в зарослях, и наступила тревожная, изматывающая душу тишина. Рух слышал, как у напряженно замершего рядом солдата колотится сердце и кипящая кровь набухает в висках. Это не было страхом, вовсе нет. Это было ожидание боя, запаха смерти и криков. Так охотника колотит при виде добычи. Бучила внезапно поймал себя на мысли, что ведет отсчет. 101, 102. Лаваль крутила головой во все стороны. 120, 121. Ротмистр кусал губы, побелевшим кулаком сжимая эфес. 154. Остервенелый собачий лай вспорол зыбкую тишину где-то по левому склону оврага. Стеганул отрывистый выстрел. «К оружию, мать!» – завопил фальцетом ротмистер. Рух едва не упал, столкнувшись с рейтером. Солдаты поспешно выстроились в крохотное коре. Бахнул второй выстрел. Теперь справа. Неистовый лай оборвался душераздирающим скулежом и затих. Слева затрещало. Из зарослей выскочили Никита и Сава с перекошенными мордами и дикими глазами. Сава рывками волочил упирающегося всеми лапами пса с клочьями пены на оскаленной морде. «Падаль! Падаль там!» – заорал Никита. Разведчики заскочили в квадрат. «Засада, ваше благородие!» Никита дрожащими руками перезаряжал пистолет, просыпая порох и сдавленно матерясь. «Корчун лапочка издали их учуял, тем и спаслись!» Сава похлопал пса полоснящейся голове. В глазах лапочки застыло желание убивать. «Сверху сидят! Думали невидимы гниды!» «Никит, глянь! от чего у тебя?» Спросил седой рейтер. У разведчика над левой лопаткой засела короткая, выкрашенная черным стрела. «Ух, юбт!» – удивился Никита, посмотрев на плечо. «Думал, комару куси!» В елку над головой руха с глухим стуком вонзилась стрела. Вторая отскочила от нагрудника рейтера, стоявшего впереди. Вахромеев, опередив бучилу, прикрыл графиню собой. Коротышка драны. От диких воплей заложила уши. Среди деревьев замелькали быстрые тени, и рух впервые увидел падальщиков. Страшные байки не врали. Дикари мало напоминали людей. Косматые, полуголые, раскрашенные черными и синими полосами, грязные, ряженные в сальные шкуры, с лицами скрытыми масками, похожими на мерзкие хари разложившихся мертвецов. — Огонь! — приказ Вахромеева утонул в грохоте выстрелов и пороховых облаках. Несколько падальщиков покатились по мху. Бучила, не собиравшийся вступать в рукопашную, на всякий случай вытянул из ножен тесак. Побледневшая лаваль вскинула руку, от ведьмы пошел холодный поток, след творящегося колдовства. Бегущий дикарь с двумя отрезанными головами у пояса резко остановился, выронил копье с широким изубренным наконечником и засипел, тараща выпадающие глаза. Сделал шаг. Шея изогнулась под немыслимым углом, и он повалился на обмякших ногах. «Держать строй!» – завопил ротмистр. Падальщики налетели смердящей истошно улюлюкающей толпой. То, что рух издали принял за маски, оказалось безобразными рожами. Безумцы уродовали себя, обрезая носы и губы, обнажая рты в вечно москале гнилых, хищно-заостренных зубов. Жутко лязгнула сталь, падальщики взвились в высоких прыжках, стремясь ворваться в коре и, умирая под ударами богинетов и палашей. Вооруженные дикари были всякой дрянью. Ржавыми мечами, каменными топорами, дубинками и прочей клетней. Хорошего железа Рух не заметил. К его ногам упал людоед с раскроенной башкой. Из треснувшего черепа плеснули расквашенные мозги. Щеку опалил холод. Лаваль творила новое заклинание, не успевала и оттого злилась больше всего. «Хер в такой свалке поможет твое колдовство», – злорадно подумал Бучила. Рейтеры отбивались молча, прикрывая друг друга, дикари наседали, как одержимые, с воплями и с кулежом. Здоровенный падальщик в плаще из сшитых с человеческих лиц, С рожей, обезображенной мокнущей опухолью, рубанул крайнего солдата причудливо изогнутым, похожим на кусок сырого мяса, клинком. Рейтер завалился, рассеченный до пояса. Кровь фонтаном ударила из оборванных жил. Вахромеев пальнул почти в упор. Верзило дернулся, скорчил морду и ударил на наотмашь. Ротмистер успел обнажить палаш, лязгнула Оружие Вахромеева разлетелось осколками, и он упал, закрывая руками лицо. Дикарь навис сверху, занес меч, коротко хрюкнул и повалился на Вахромеева. «Не помешал!» Бучило, возникшие сечи, раскачал и вырвал застрявший среди ребер тесак. Ротмистер хрипел, придавленный вонючей тушей. Бучило, брезгливо морщись, отвалил тяжеленного мертвеца. Схватка закончилась. Уцелевшие падальщики отхлынули в чащу, бросив убитых и раненых. Мертвыми рух насчитал семерых, ранеными – двоих. Дикарь с длинной, смазанной жиром косой, полз, хватаясь за траву и волоча клубок вывоженных в грязи потрохов. «Гляньте, жить хочет, паскудина!» – хохотнул седой рейтор и наступил на кишки. Падальщик застонал и свился в клубок. Пощады он не просил. В глазах тлели ненависть и сосущая пустота. Бучило хмыкнул при виде жутко обезображенного лица. «Ага, а говорят, это упыри страшные. Все ведь врут, сукины дети. По сравнению с этой в вурдалаки милашки каких поискать». Он подобрал с земли чей-то обороненный пистолет. «Куда собрался, красавчик?» Седой нехорошо ухмыльнулся и ударом приклада размозжил падальщику башку. Хлюпнуло. Череп лопнул перезревшей тыквой, челюсть съехала на сторону, правый глаз вытек, повиснув на щеке с склизким комком. Дикарь все еще жил, руки бессмысленно царапали мох. Второй удар окончил мучение. Второй раненый падальщик корчился среди корней, харкая кровью и зажимая огнестрельную рану, в покрытом ритуальными шрамами животе. Сквозь пальцы толчками брызгала черная жижа. Пуля разворотила печень. «Этот у меня долго мучиться будет!» Никита оскалился, на ходу доставая узкий, с волнистым лезвием нож. Рух прицелился и выстрелом снес раненому башку. Никита замер, перевел тяжелый взгляд на упыря и прорычал. «Пожалел? Ну-ну!» «Они-то не пожалеют тебя!» «Они нет», — согласился Бучила. «А вдруг кто другой, да? Все под богом ходим». «Нет, я, конечно, сам не прочь над умирающим покуражиться, но мы тут вроде торопимся, не?» «Упырь, дело говорит», — кивнул перекосившийся на бок Ротмистер. «Отдохнули и будет!» Среди рейтер убит был один, трое ранено. Одному вскользь досталось костяной палицей по башке. Ничего смертельного, но смотреть было страшно. Сорванный с темени лоскут кожи кровавой лохматухой наползал на глаза. Второму досталось копьем в бедро. Идти сможешь? спросил солдат Ротмистер. В вагоне, в воду! отозвался боец, закусив до крови губу. Третьим раненым был Никита, вполне освоившийся со стрелой в спине. «Чупелитесь! Помогите, суки!» – окрысился он, попытавшись цапать древко через плечо. «Тебе и так красиво! Будешь в Новгороде перед бабами красоваться!» Сава раскачал и вырвал стрелу. Слабенький лучишка попался. Едва на пол полпальца в мясо зашел. «Жжет, сука!» – Никита поморщился. «Промыть надо!» «Ничего, как на псе заживет! Не впер... Ой...» Никита пошатнулся, упал и забился в траве. Солдатня окружила товарища, не зная, что предпринять. Никита дернулся, выкошлял багровые сгустки и затих. «Отмучился раб Божий Никита», — сообщил Савва, проверив дыхание. «Гляньте!» — Седой показал подобранную стрелу. По Посередке костяного наконечника пролегал желобок, заполненный смолистой гнойно-зеленой бурдой. «Вытяжка из крови едовки!» – сознанием дела сообщил Савва, понюхав наконечник и зашевырнул стрелу подальше в кусты. «Противоядия нет. Падали на такие дела мастера!» Рух посмотрел на мертвых дикарей уважительно. «Шутка ли? Вытяжка из крови болотной едовки! скрытный злобный и смертельно опасный!» Только полные безумцы с напрочь разложившимися мозгами могут устроить охоту на едовку и выйти из нее победителями. «А этот, страхолюдина, паршивый весь, как бы заразу не подцепить!» Рейтор кивнул на падальщика, героически убитого рухом. Здоровяк валялся плашмя, лишив сомнительного удовольствия любоваться безображенной рожей. Правая рука высохла, среди отмершей плоти проглядывала желтая кость». От плеча по телу расползались губчатые наросты, сочащиеся белесой дрянью с запахом протухших яиц. «Едьте его в душ, вы гляньте!» Сава ткнул под ноги. Рух только сейчас вспомнил пространное оружие падальщика, и у него скрутило живот. В амху валялся похожий на застывшую молнию меч, зазубренный, хищно-кривой, Безобразно уродливый, сплющенный из железа, кости, камня и дерева, одним своим видом внушающий отвращение и удушливый страх. Подобие рукояти, обмотано полосками кожи и со вкусом украшено темляком с десятком человеческих зверенных клыков. «Чёртов клинок!» – ахнула Лаваль. Рейтеры отшатнулись, крестясь и нашёптывая молитвой. Кто-то едва не упал. Так пугается прокаженного или чумного. Рух жадно подался вперед. «Надо же! Чертов клинок! Вот уж не чаял!» День гнева Господнего отгремел 400 лет назад, но до сих пор напоминал о себе, время от времени открывая проходы нарывы в мир кромешной тьмы у мертвей, демонов и тварей, ненавидящих солнечный свет. Никто не знал, где возникает и сколько будет продолжаться нарыв. Самый длинный из попавших в летописи длился 16 часов, и за это время почти полностью исчезло вестфальское королевство. Нарыв набухает и открывается, выпуская гнилую бурю или просторечие гниль, порывы смрадного ветра, несущие смерть, пепел и черную пыль. Все живое, попавшее в гниль, изменялось. Теряла разум и разлагалась заживо, порождая самые кошмарные формы. Гниль мимолетно, и от нее можно спастись, но следом из нарыва могли и прорваться чудовища с той стороны. А могли и не прорваться, тут уж как повезет. А иногда очень и очень редко из нарыва выпадал чертов клинок. Говорят, сам сатана выбрасывает проклятое оружие, не в силах с ним совладать. «Изничтожить надо!» – седой рейтер сплюнул. «Хер там!» – осадил изничтожальщик корух «Это моя добыча!» «Не трогай, пожалеешь!» – предупредила Лаваль, не сводящая глаз суродливого меча. «А у меня судьба такая – творить всякие непотребства, а потом об этом жалеть. На том и стою!» – бучила многозначительно воздел палец. «Между прочим, я таким макаром в эти дебри и меты и угодил!» Он осторожно, словно воруя из церкви серебряный крест, взялся за странно теплую рукоять и прислушался к ощущениям. Ничего не произошло, и Бучила даже расстроился, ожидая жутких корчей, ожога, укуса или другой подобной клетни. «Ну, видели? Не так страшен без. Рух взмахнул неожиданно легким клинком, приведя в ужас рейтер – Несмотря на непривычные угловатые формы, меч сидел в руке, как влитой. «Любой университет душу продаст за такой», — сказала Лаваль. «Знаю я за уме этих», — отозвался Бучила, изучая набор клыков, висящих на темляке. «Возьмут на время поизучать, а потом ищи ветра в поле. Ему же цены нет». Народ, мистер, подержи!» Он в приступе доброты протянул меч в охроме его. «Отвяжись, упырь!» Рот Паслива убрал руки за спину, и Рух прекрасно понимал, почему. Чертовые клинки несли угрозу, разрушая душу и тело владельца, и мертвый падальщик по порукой тому. Бучила не боялся, наоборот, хотелось проверить себя. Каждый чертов клинок уникален, постепенно и незаметно открывая свой дар». Легендарный буревест французского короля Людовика наносил смертельные раны демонам, несущий смерть первого маршала Испании Гаиски Валерона, повергал противников в ужас. Вот и этот надо проверить. А выбросить поганую железяку никогда не поздно. Наверное. «Держись от меня и моих людей подальше, упырь», – предупредил Вахромеев и повысил голос. «Выдвигаемся!» «А бошки?» – седой хмуро кивнул на мертвецов. «Бошки потом!» – отрезал ротмистер Рейтеры заворчали, но подчинились. Но, говорят, дисциплина не самая сильная сторона черных сотен. Рух уважительно хмыкнул, зная, что рейтерам платят за каждую голову. «Якова с Михайлой нет!» – едва слышно сказал Сава. «Значит, пойдем вдоль оврага за ними!» – ротмистер дал отмашку. Пропавшие нашлись сажене через сто. Якова опознали лишь по одежде. Обезглавленный псарь лежал на спине в луже крови, лохмотья шеи жутко белели размочаленным позвонком. Михайло съехал по склону, оставив след в смятом папоротнике и уставив в небо крест-накрест разрубленное лицо. Дымчатый кабель, покрытый десятками колотых ран, Качанел, подмяв мертвого падальщика под себя. Клыки железной хваткой сцепились на горле врага. Уходя, их положили вместе, людей и мертвого пса. И шум студенного ручья напоминал скорбный девичий плач. Дальше шли по склону. Вниз рот ротмистр отрядил только двоих и собаку. Ждали новой засады, но лес огрызнулся и тревожно затих. Враг остался позади, Попадались звериные тропы и буреломы, заросшие брусникой и сосновым молодняком. След петлялы выкручивался спиралью. Бучила первым почуял жуткую вонь. К гнилому дыханию близких болот из под подволь примешивался смрад разложения, запекшейся крови и горелых волос. Деревья стояли голые, листья свернулись и высохли, хвоя порыжела... Мох серой пылью крошился под габлуком. На пути попался громадный, руху по грудь, муравейник, покинутый обитателями. Чахлый подлесок гнил на корню, устилая землю с клиским ковром. Нечто, притаившееся в смрадной и теплой лесной глубине, разрасталось болезненной опухолью. Страх неведомого глодал людей, подтачивал изнутри. Притихла даже лаваль. Собаки ставили лапы опасливо, словно боясь испачкаться в невидимой липкой грязи. «Чуешь, упырь?» – прошептал Вахромеев. «Да тут разве полудурок не учует какой?» – отозвался Бучила. «Нехорошее место и недавно совсем завелось, иначе я бы узнал». «Плохо за порядком следишь», – подначил Ротмистер. «Фф, не ты первым мне такую клетню говоришь. Знаешь, где говорильщики эти?» «Вот и не надо тебе. Плохо слежу. А кто хорошо? Власть новгородская? То и вовсе плевать. Было бы плевать, нас бы тут не было. Ага, заливай. Вы тут за головами охотитесь. Остальное вам маловолнительно. Два дня вокруг крутитесь, а успехов словно котенок насал. Так вас дюжина, а я один. Две руки, две ноги, одна голова. Жизни нет запасных. Но обаяние поболее, чем у других». «Село стоит?» «И на том спасибо скажи!» Вахромеев спорить не стал. Жуткий запах усиливался. Графиня прикрыла лицо тонким платком. Собаки беспокоились и жались к ногам. Савва, идущий первым, остановился и плавно присел. За посеревшими мертвыми елками угадывалась острая крыша. Низкую заросшую бурьяном землянку было не разглядеть шагов с десяти. Жилище выдавало только повисшее в воздухе густая тошнотворная вонь. Вот где падаль свила гнездо. Ротмистер вытащил пистолет, жестами приказал своих взять хибару в полкольцо и шикнул на руха. «Куда? Рядом будь! Ты мне не указчик!» Бучило обошел кучу сурового и едва не свалился в глубокую яму. Будь он беременным, тут бы, скорее всего, и родил. На дне ямины, увитой бахромой еловых корней, разлагалось мелкое лесное зверье, жидкая смрадная каша из гнилого мяса, отслоившейся шкуры, роящихся опарышей и голых костей. От миазмов заслезились глаза даже увидавшего виды бучилы. Он чуть отступил, просыпав в яму комья земли. Лежащая сверху то ли норка, то ли куница, хер ее разбери, шевельнулась. И рух поспешно заморгал, прогоняя видение. Казалось, разорванное напополам тельце шевелилось от кишащих внутри белесых червей. Бучила удивленно вскинул бровь. Зверек перебирал передними лапами, открывал крохотную пасть и вращал мутным глазом. Хлюпнуло. Наружу выпросталось пятнистое, ободранное, изляпанное черной слизью крыло. Поверхность гнилой жижи пришла в движение – Чавкая и пузырясь, рух инстинктивно отдернулся. Происходящее нравилось ему все меньше и меньше. Мертвые и в то же время живые, прошептала неслышно возникшая рядом лаваль. Есть места, где мертвые поднимаются, но это другое, откликнулся рух, не сводя взгляда с бурлящего месева. Мрозина какая-то балует! И я буду не я, если сучаре этой ручонки шелудивой не оборву. Позади землянки просматривался покосившийся навес, а под ним клетка из неошкуренных еловых жердей. Уруха ёкнуло сердце. В углу клетки, тесно прижавшись друг к другу, сидели Степан и Филиппка, перепуганные, окровавленные, но живые. И вроде даже при ушах и носах, Отчим неумело прижимал пасынка к груди и гладил по спутанным волосам. Бучило подавил желание броситься на выручку. Валявшаяся рядом с клеткой черная груда, поначалу принятая за кучу гнилого тряпья, шевельнулась и извякнула цепью. Разложившийся мертвяк со шметками плоти на почерневших костях и клочками длинных волос, облепивших череп, конвульсивно задергался. Мертвец сгнил насквозь и мог только ползти, цепляясь высохшими руками и чуть слышно скуля. Заложный попытался добраться до Степана, но цепь натянулась, отбросив тварюгу назад. «Это гадина по твоей части упырь», — сказал охрипший от напряжения Вахрамеев. «А вот эти по нашей». Из-за землянки вышли трое еле ковыляющих падальщика — Раненые и залитые кровью. Остатки засады во враге, и ничего бы тут страшного, если бы следом, на свет божий, не выбралось страшилище, коих рух еще не встречал. Мальчишка-подросток, невысокий и щупленький, умерший не больше недели назад, оттого шустрый и бодренький, собачьей башкой, старательно пришитый рядом со своей головой. Обе головы были живые». Человеческое вращало черными глазами и разевало в немом крике рот. «Собачья!» – щелкала пастью и пускала зеленую отвратительную слюну. Заложный припадал на бок и руху окончательно поплохело. Левая голень мертвеца была заменена на собачью лапу. Два колена, свое и собачье, сгибались и пружинили в разные стороны. Руху на память тут же пришли странные следы, «Вокруг Рычковского хутора. Человечий собачий, человечий собачий. Как там Филиппка сказал? Дяденька с собачкой гуляли?» «Ага, догулялись видать». Вместо ладоней у мертвяка хищно кривились ржавые изубренные серпы. Крик Вахромеева утонул в залпе, кромку поляны затянул удушливый дым. Пороховое марево унес ветерок, падальщики скорчились на земле. Один еще дергался, подгребая сухую хвою под себя. Человек-собака медленно приближался. Оно и понятно, обычные пули ему нипочем. Рух вспомнил свои обязанности и прыгнул, размахивая чертовым клинком. «А если счастье подвалило, и он нечисть всякую с одного удара сечет?» встречу мелькнули серпы, руки тряхнуло. «Ага, жди!» Меч оказался не из таких – Кривое лезвие намертво застряло в грудине у мертвяка. Рух дернулся, чуть не столкнувшись с заложным. Серп рванул балахон на груди. Собачья пасть щелкнула клыками, опалив лицо кислым смрадом. Сбоку возник Вахромеев. Бахнуло. Тяжелая пуля отбросила мертвяка, снеся нижнюю челюсть и половину тронутого гнилью лица. Бучила выпустил липкую рукоять чертова клинка, выхватил верного Поповича, Снес собачью башку и, войдя в раж, принялся лупить, почем попало, под звук рвущейся плоти и трещащих костей. Мертвяк пошатнулся и упал. «Так тебе, сука!» Рух наступил на теперь уже точно мертвое тело и, раскачав с усилием, вырвал чертов клинок. «Вот ведь бесполезная хренотень. «Теперь в расчете упырь!» – осведомился самодовольно ухмыляющийся ротмистр. «Не клята!» огрызнулся рух. «Падальщик бы тебя точно прикончил! А это срани на мне, пфу! На единый хомок!» «Заступа! Заступа!» Филиппка приник к прутьям клетки. «Я сейчас, обожди, малой!» Бучила, вооруженный сразу двумя мечами, словно затраханный сказочный богатырь, повернулся, собираясь прикончить тварь на цепи. Заложенный оказавшаяся бабой жутко скалился, дергаясь так, что кольцо, вбитое в сруб, Держалась на одних только соплях. Рух примерился для удара и, уловив смазанное движение, отскочил, приготовившись к обороне. Тень, выскочившая из землянки, пронеслась мимо и с тоненьким криком. «Не надо! Не надо, мамочка!» Прикрыла собой лязгающую челюстью тварь. Рух поперхнулся, опознав пропавшую варьку, голую, взъерошенную, измазанную свежей кровью и грязью. Абразина Бразина сжалась к девчонке, жалобно прискуливая и тягучими нитками пуская слюну. «Варвара, ну ёб твою мать!» Руха пустил клинки. «Нет, вы только гляньте!» «Не подходи! Не подходи!» на глаза налились угрожающей чернотой. «Сколько живу, такого блядства не видел!» Подошедшего Хромеев сплюнул под ноги. Рейтеры окружили землянку и ее обитателей. «Это то, о чем я подумала?» — голос Лаваль мелко дрожал. «Ага, то самое дерьмо!» — согласился Бучила. Картинка сама собой сложилась в башке. «Не как Варюшенька мамку усопшую подняла!» «Подняла!» — с вызовом крикнула Варька, ничуть не стесняясь бесстыдной своей ноготы. «Ясно теперь!» — рух расплылся в нехорошей ухмылке. Год назад была обычной соплюхой – вышивки, ленточки, куколки, мечты о принце на белом коне. А потом мать умерла. «Он убил ее!» – Варька обличающе указала пальцем на сидящего в клетке отца. «Ведьмой она была, ведьмой!» – взревел Степан. «Всю жизнь мне врала, душу дьяволу продала. Варьку родила, а потом всех детей бесом несла». «Роды подгадывала на лето, когда я все время с бортями. А как вернусь, рыдала, волосья я рвала, Убивалась по-всякому, дескать, умер ребеночек наш. А я, дурак, верил, на могилке ходил, Сердце отцовское рвал, а в могилках тех куклы лежали». «Вот наивная душа! Или правда мозгов от рождения нет?» Удивился бучила. «Думаешь, почему нечисть лесная тебя обормота пальцем не трогала?» Борти медом полнились, и пчел всякий мор обходил стороной. Жена детьми вашими выкупала удачу ради тебя. О, всего своя цена, Стёпка, дубовая голова!» «Неправда!» — Степан рванул клетку, хрустнули жерди. «Я за ней проследил, видел, как она дитё бесу в лесу отдала!» «Ты совсем дурак!» — вздохнул Рух. Пчелы засрали башку!» «Неужели не увязал смерть жены и крах медового промысла?» Бочила перевел взгляд на Варьку, не обращая внимания на мертвечиху, попытавшуюся уцепить его когтищами за сапог. «А ты... Ты видела, как отец убил и закопал мать? Ненависть и ужас открыли проклятый дар. Левшая в матери в тебе разгорелась буйным огнем. Кого первого подняла?» «Кротика мертвого». Варька потупила глаза. «Не знаю и как. В руки взяла, подышала, он и ожил. Чудо господне!» но, ну, естественно, чудо. Только от Господа в нем сгулькин хренок. Следом собаку?» «Чернышечку моего». «Но вот не задача Рух, понимающе кивнул. «Любимый пес вернулся другим. Удержать ты его не смогла, и тварь приперлась домой. Хорошо отец успел лопатой прибить». Тут хоть однажды в жизни наш полудорожный Степашка не сплоховал. А ты, мелкая мразь, уже вошла во вкус, распробовала силу свою. Тут и подвернулся мальчонка». Бучила посмотрел в сторону Страшилы с собачьей башкой. «Я помочь хотела! Помочь!» Варьку трясло. Она всхлипнула и зачастила. «Сдружились мы с Митенькой, он не хотел с дядьками страшными уходить. Со мной хотел остаться, со мной!» «Отравила красавкой! Он... он... он со мной!» Варька ревела, размазывая слезы и кровь по лицу. «С тобой, с тобой!» – успокоил Бучила. «Ты его откопала и подняла, добавив по вкусу куски любимого пса». «Друг он мне, друг!» «Ну, конечно, какой разговор? Когда дружит завсегда, пришивает серпы и собачью башку!» Рух кривенько улыбнулся. Варька верила в то, что говорила, и это было страшнее всего. «И тогда ты взялась за главное дело. Решила мать оживить. Помнила место, где папанька труп прикопал. Но это уже не мать, а горе одно, того и гляди, рассыплется в прах». «Мама вернется!» – убежденно выпалила Варвара. «Да, конечно. Иначе и быть не может», – влез в разговор Вахромеев. «Вы тут, гляжу, все таки умные собрались. Так объясните мне, Олоху, падальщики откуда взялись?» «Они недавно пришли». Варька стрельнула глазками на побитых дикарей. «Я испугалась сначала, а они хорошие. Охранять взялись меня, помогать». «Рыбак рыбака», — хмыкнул Бучило. «Падальщика как увидели, чем наша милая деточка занята, так и растаяли, поди богиней почитали, или вроде того». Рук замолчал, осененный внезапной догадкой, и рывком распахнул дверь убогой землянки. Будь он послабже, все бы вокруг заблевал. Внутри воняло кишками и кровью. Света почти не было, и бучило обрадовался этой милостивой, благостной полутьме. С низкого потолка густо свисали пучки трав и трупы животных. Одни тронутые разложением, другие сохшие до самых костей. Почти все пространство занимал кособок осколоченный стол, занятый синюшным трупом, вспоротым от паха до середины груди. Внутренности, сердце, печень и легкие аккуратно разложены по глиняным мискам. Ввалившиеся глаза мертвеца слепо смотрели на рухо. «Дарья!» Он выдохнул, закрыл дверь за собой и глухо спросил. «Хочешь мать в мачеху переселить?» и Филиппкиной кровью к жизни вернуть. Сама доперла, или кто подсказал?» «Сама!» «Башковитая сука!» Руха таком только слышал. «Чары крови и смерти – запретное нечистое колдовство. Откуда это в ребенке? «Мать была ведьмочкой из самых пустяшных, а эта мандёнка лысая вона вытворяет чего?» «Мы вместе будем, как прежде! Нам не нужен никто!» Папка, мамка и я! Варька безумно хохача, распахнула клетку. Семья мы, семья! Твою мать! Рух, матерясь, на чем свет стоит, отшвырнул девку, но мертвечиха уже втиснула гнилое тело внутрь, завизжал Филиппка. Степан заслонил мальчишку и содонул тварь кулаком. Заложная зашипела и вцепилась мужу в горло зубами. Бучило протиснулся в клетку и коротким ударом перерубил прорвавшие плоть позвонки. Бортник и лесная ведьма остались лежать в страшных объятиях. Смерть соединила их отныне и навсегда. Рух выгреб, забившегося в угол Филиппку, крохотные ручонки намертво уцепились за балахон. «Тихо! Не реви!» – Бучило вывел мальчишку из клетки и глянул на Варьку. «Что?» «Не по-твоему вышла, тупая ты, мразь!» Он хотел смазать девки пороже. Ловаль, Лаваль, словно почувствовав, накинулась коршуном, обняла Варьку за плечи и окрысилась на бучилу. «Не смей трогать ребенка! Она и так натерпелась! Ты моя деточка!» «Тварь она!» — Рух немножечко успокоился. «Не говори так!» — взвилась графиня. «Это уникальный случай! Ты все видел!» «Сударыня!» — всунулся Вахрамеев. «Тут как вы заказывали, живехонький падальщик. Потрепан изрядно, но может сгодиться?» Рейтеры подволокли из раненого дикаря, окровавленного, измочаленного, но вполне себе ничего. «Да иди ты в жопу со своим сраным уродом!» – взорвалась Бернадетта. «Не видишь, я занята!» Ротмистр сконфузился, отступил и едва заметно кивнул. Савва перерезал падали горло. Возбужденная Лаваль развернула Бучилу к себе и, задыхаясь, закричала в лицо. «Мне не встречался такой сильный дар, понимаешь? Она одна на миллион, на два миллиона, на десять! Считалось, что в столь юном возрасте это невозможно! Ха! Я бы ни за что не поверила, не увидев сама! Феноменально! Уникум! Уникум!» «Ага, талантливая паскуда!» — согласился Бучила, совершенно не разделяя радости Бернадетты. «Ты пойдешь со мной, девочка, все будет хорошо!» Графиня присела и принялась вытирать Варьке лицо. Мелкая дрянь приникла к ведьме ласковой кошкой, посматривая на рухо зло и победно. А может и не Варька смотрела, а древняя кошмарная тварь, вскормленная мертвецами и кровью. «Ты совершаешь ошибку!» Мягко сказал Бучила, пытаясь воззвать к здравому смыслу Лаваль. Он ошибся. «Новгородский ковен будет в восторге!» Глаза ведьмы были пьяными. «Девочка пройдет обучение, мы ограним этот алмаз!» «Вы будете управлять ей!» «Юному таланту нужен наставник!» – парировала Лаваль. «Представь, что она сможет через 10 лет, если уже сейчас на одном голом инстинкте способна на большее, чем некроманты, посвятившие темному искусству целую жизнь». «Невероятная удача! Не зря, не зря я столько лет таскалась в это деревенское дно!» Рух послушно кивал. Перед глазами стояли армии живых мертвецов и кошмарные твари, сшитые из кусков зверинных и человеческих тел. Пожары от горизонта до горизонта. Толпы послушных друзей с собачьими головами, по помановение руки владычицы, разрывающие все на пути. И выхода не было. Пойти против Лаваль значило пойти против всех новгородских ведьм. «Если вы не удержите ее в узде, сколько тысяч умрут?» – спросил он. «Да какая разница?» – вспылила Лаваль. «Тебе не плевать? Представь, какие открываются перспективы! Идем со мной и вместе подарим девочку Ковину! Пойми, тебе больше никогда не придется защищать этих вонючих крестьян! Ты будешь свободен!» Оно так, чертовски заманчиво. Бучила растерянно улыбнулся неизвестно чему и ударом тесака раскроил варьке башку. «Ты! Ты!» Лаваль поперхнулась, не замечая плеснувших на лицо крови и жидких мозгов. «Ты!» Я подмигнул ведьми упырь. «Подонок, чудовище, где-то убийца, нечистая тварь! Рухом Бучилой завусь. «Давай, чернявая, не хварай Он подхватил Филиппку на руки и пошел прочь от заваленной мертвичиной поляны. Напоследствия было плевать. Сотни врагов больше, сотни меньше. Херли с того? «Ты идиот, бурдалак!» Истошно завопила в спину Лаваль. «Ротмистер, взять его!» Рух остановился и медленно повернулся. Рейтеры выжидательно смотрели на командира. «Взять!» Визжала Ловаль. Вахромеев нарочитый безучастно спросил. «На основании». «Я так хочу!» Полыхнула ведьма. Черная сотня не плевать на ваши хотелки, сударыня», отчеканил ротмистер. Черная сотня подчиняется только своим командирам, к числу которых вы не относитесь. Прошу меня извинить». «Парни, рубите бошки и уходим, мы свое дело сделали». «Да...» Да как ты смеешь? Лаваль покраснела. Я! Я тебя! Нет нужды пугать меня, сударыня», – отозвался Вахромеев. Знаете, с одинокими дамами в лесу часто случаются всякие нехорошие вещи. Трус! Как вам угодно, сударыня, ротмистер отсолютовал бучили. Рух подмигнул в ответ и неспешно продолжил свой путь. В затылке неприятно кольнуло. Невидимая хватка попыталась сжать горло. Он вздохнул, легко отвел чары, снова оглянулся и вкрадчиво попросил. «Не надо, лапуля. Хватит на сегодня смертей!» «Ты ответишь перед Ковеном, упырь!» Бернадетту колотило от ярости. «Я твой Ковен в рыло драл, так и мы передай. А если в причинном месте засвербит, знаешь, где меня отыскать!» Рух ощерил пасть, поудобнее перехватил мальчишку и больше уже не останавливался. Солнце садилось, причудливые тени легли на лесную тропу. Пахло приближающейся грозой. Филиппка прижался, сильно-пресильно стиснул шею и шепнул на ухо. а заступать-то я больше быть не хочу». «И правильно», – поддержал Рух. «Грязно это дело, и всей благодарности осиновый кол». «Ну ты подумай, может, давай укушу?» «Не надо», – Филипка шмыгнул носом. «Как же я без мамки теперь?» «Что-нибудь придумаем. Я тебя кустиньей определю». Видимо, которая», – всхлипнул Филипка. «Батька грел, на костре ее надо бы «Ты при ней такое почаще говори», – предупредил Рух. «Она тебя из благодарности в поросенка оборотит, станешь подхрюнькивать». Хорошая она, хоть и строгая, научит людей скотину лечить, всякую хворь отгонять. Сестра твоя сводная дарила смерть, ты будешь дарить жизнь. Станешь настоящим человеком, как Богом заведено. Не всякой сраней бесполезной чета. А спустя много лет, уложив в постель жену и детей, выйдешь на крыльцо в летнюю темноту и... Прислушавшись к тишине мирно спящего села, знай, заступа рядом, заступа не дремлет, серебром и кровью замаливая грехи на страже мертвых во имя живых.